Глава 25. «Они убили его, Майлз! Они его прикончили!» Майлз застыл, не успев снять пиджак. «Кто? О ком ты?» Эйприл задыхалась, говорила бессвязно, и сама это понимала, но не могла остановиться с того момента, когда Майлз вошел в гостиничный номер. Муж моей бабушки Реджинальд, муж миссис Рот и Том Шейфер, люди, которые жили в доме в Баррингтон-хаус. Они его убили. Пришли, чтобы поговорить с ним об этих кошмарных снах, о тенях. Они считали, что это он напустил в дом привидения. В точности, как бабушка описывает в своих дневниках. Всё у них изменилось, когда приехал он. Потом с ним произошел некий несчастный случай, после чего все стало еще хуже. «Разве ты не понимаешь, о чем я говорю?» «Нет, не понимаю. Соседи убили его. Они видели картины у него в квартире. Они, должно быть, уничтожили их, сожгли, а затем расправились с ним самим. Никуда он не исчезал. Они просто его убили. Милая моя, прошу тебя, дорогая, присядь вот сюда, успокойся, помедленнее. В твоих словах нет смысла. Это какой-то бред сумасшедший». Но Эприл металась из стороны в сторону. Она не собиралась рассказывать, но ей очень хотелось. Какая-то часть ее существа мечтала исповедаться. Она такая старая, Майлз, но она вовсе не в маразме. О, нет, ум у неё острее бритвы, она прекрасно сознаёт, что делает. Боже мой, как она контролирует всех и вся, но не может держать под контролем свою совесть. У нее нечистая совесть. Она хотела кому-нибудь сознаться. Кому угодно, а я застал ее в момент слабости. Каждый раз просыпаясь, она оказывается уязвимой, реакции замедляются. Ну, ты знаешь, как это бывает, и ей просто необходимо снять камень с души. Она избалована прямо как ребенок. Осталось уже недолго, и она это понимает. Груз долго накапливался в душе. Она совершила что-то ужасное много лет назад, и Лилиан тоже. Они сделали это все вместе и молчали. И вот теперь. Разум играет с миссис Рот. Она уверена, что Феликс Хессон вернулся в дом, чтобы отомстить. Или по какой-то другой причине, я не знаю. Она утверждает, будто снова слышит грохот в его квартире. Он двигает что-то у нее под ногами, как раньше. Она живет прямо над его прежней квартирой. На лестницах снова полно теней. Тех теней, что он притащил с собой много лет назад. Она снова слышит голоса. Видит что-то, прямо как Лилиан. «Это заразно! Там так жутко! Честное слово, Господи! Мне кажется, я сама что-то замечала и не раз, но это просто ее совесть. Да, конечно, от всей истории так и разит готическими ужасами, но теперь ясно, ясно, что случилось с Хессоном и с его картинами». «Ты помешалась?» «Послушай, выслушай меня!» Эйприл присела рядом с ним и крепко взяла за запястье обеими руками. «Но...» «Просто послушай, прошу тебя, окажи мне любезность, Майлз, просто выслушай меня!» Когда Эйприл завершила более-менее связанный отчёт о встрече с миссис Рот, Майлз откинулся на кровати, опершись на локти. Он смотрел на Эйприл, лицо его было непроницаемо. «Теперь понимаешь?» — спросила она, руки у нее до сих пор подрагивали от волнения. Господи, какая кошмарная история. Да, это рассказ о жизни Хессона в затворничестве, который доказывает существование картин. Возможность существования. Всего лишь возможность. Но, Майлз, утихомирься, дорогая. Просто остынь. Мне бы хотелось поговорить с этой миссис Рот самому, прежде чем делать какие-то выводы. Она не станет с тобой разговаривать, я уверена. И со мной тоже. Майлз поднял брови. Но что ты обо всем этом думаешь? О тенях, голосах покойников и стен. По мне, так просто жуть какая-то. И ровно об этом же пишет Лилиан. Эприл улыбнулась. Она была так взволнована, что ей хотелось кричать. — Вот именно. Ты прочитал дневники? Скажи, что прочитал. Майлз наморщил лоб. — Прочитал. Сегодня на работе дочитал последнюю тетрадь с разборчивым почерком. Если честно, некоторые места я прочитал дважды. Но, милая, миссис Рота, наверное, сумасшедшая. Как и эта Алиса из числа друзей, заявляющая, будто знала художника. И как твоя двоюродная бабушка. «Лилиан нисколько не похожа на Алису!» Тут Эприл замолчала и обхватила щеки ладонями. Господи, Алиса! Она говорила то же самое о несчастном случае. Алиса сказала, что с Хесоном произошла какая-то беда. Она точно знала его. Наверное, они обе встречали его после войны. Мне кажется, он сам себя покалечил. «Ну что ты, дорогая?» «Почему бы и нет? Ты же профессионал. Разве Ван Гог не отрезал себе ухо? Хесон жил один, мучимый своими видениями, работал как ненормальный». Его разум разрушался. Разум, который с самого начала не был похож на разум обычных людей. Ты сам говорил. Процесс шел. Он разговаривал сам с собой, кричал, проводил всякие там ритуалы, перемещаясь в иные места. Господи, должно быть, он перестал понимать, где он и что, и изуродовал себе лицо, свое прекрасное лицо. Эй, Прил, давай не будем фантазировать. Прошу тебя, немного сбавь обороты. У тебя нет доказательств. Просто парочка не вполне нормальных старух поделились своими воспоминаниями. Кстати, несколько минут назад ты рассказывала, как обитатели Баррингтон Хаус совершили загадочное убийство в духе агаты Кристи, и миссис Рот при этом стояла посреди гостиной со свечой в руке: Если будешь надо мной потешаться, Майлз, тебе придется уйти. Да что ты? Я серьезно. Я шла по следу Лилиан, и вот он привел сюда. Этот человек был убит у себя в квартире. Кто знает по какой причине? Кто знает, в чем он на самом деле провинился перед соседями? Миссис Рот сказала, что в доме жило много евреев, и они знали о его политических пристрастиях. Роты тоже евреи. Фамилия, кажется, еврейская. В общем, мотивов достаточно. Вероятно, но этот последний совершенно неубедителен. Освальда и Дианы Мосли были друзья евреи и до, и после войны. Они не отрекались от них. Верхушка жила по другим правилам. Они прощали друг другу слабости, дорогая. Но... Эприл развернулась к Майлзу. На лице было написано явное нежелание выслушивать его сомнения. — Если ты действительно считаешь, что его убили, тогда этим делом должна заниматься полиция. Эприл кивнула. Но мне необходимо узнать больше, выяснить остальное. Каким образом? Надо вернуться и поговорить с Шейферами, получить подтверждение. Они оба еще живы. Я даже буду приставать к ним на улице, если не найду другого способа встретиться. Мне до сих пор неизвестно, как умер Реджинальд. Но я знаю, просто знаю, что его смерть как-то связана с этим делом. Эприл развернулась. И поглядела на Майлза. Мне необходимо выяснить все до конца ради Лилиан.